Глава 17. Снится мама, сестра. Где-то рядом, не вижу, но твердо знаю, брат и отец. Я еще маленький, сижу с мамой на кухне и неумело леплю корявые вареники, половина из которых развалится в воде, если мама не будет доделывать их за мной. Она смеется и, отряхнув руки от муки, ерошит меня по волосам. Улыбаюсь и тянусь за рукой, едва ли не мурлыча, как котенок. Смех. Сон, всего лишь сон. Но отчаянно не хочу просыпаться. Сознание упрямо отодвигает в сторону мелкие несуразности. Я дома, я с мамой, я счастлив. Проснувшись, вытираю мокрые щеки о подушку и долго лежу без сна. Как мне не хватает родных. Стараюсь не думать, что они не просто остались где-то там, а что их попросту нет. Пока нет, а может быть вообще не появятся из-за эффекта бабочки. А на другой стороне десятки миллионов погибших. Семья. Давненько не снились. А ведь теперь здесь тоже есть семья. Пусть не полная, но сын. уверенно можно сказать, что Джон Гилберт-младший – мой ребенок и должен носить фамилию Браун или Ларсон. Первым порывом моим было броситься к Гарбо, объясниться. Тем более, что семейная жизнь у нее так и не задалась. Брак греты Гарба с Джоном Гилбертом вышел не слишком удачным. Гилберт оказался болезненно самолюбивым. И так и не смог принять тот факт, что публика воспринимает его как мужа Великой Греты Гарбо, а не Джона Гилберта. Романы на стороне и проблемы с алкоголем сделали свое дело, и теперь их брак всего лишь формальность. Отчасти потому Грета так охотно приняла предложение сниматься в Нью-Йорке, но... Меня избегает, а при редких встречах общается строго формально, холодно щуря красивые глаза. Я не герой ее романа, а жаль». Попытка объясниться в тот редкий случай, когда мы остались наедине, резко пресечена. Не словами даже, а несколькими короткими жестами, мимикой, взглядом. Давить не стал, не тот случай. Ну, начну я видеться с сыном. Дальше что? Отцовские инстинкты будут частично удовлетворены. Но вот угроза сломать жизнь и карьеру не только Гарбо и Гилберту, но самому себе, вполне серьезная. Не говоря уж о ребенке. Быстрякова здесь не любят, вплоть до травли в школах. «Страна протестантская, со своей непростой спецификой. Пусть ханжеской, пусть, но учитывать это нужно. Жаль, с Гретой я вполне мог бы ужиться, ничем не поступаясь. Красивая, умная, талантливая, не склонная к эпатажу. Мать моего ребенка. Не судьба». «О-хо-хо!» Сев на кровати, включая ночник и сую ноги в тапочки. В доме прохладно, а сплю я голышом, так что накидываю халат, дабы не замерзнуть и не эпотировать прислугу. И иду на кухню к холодильнику. Мистер Ларсон из своей комнаты выползла сонная Элизабет в длинной фланелевой ночнушке. «Спи, Бетти. Решил вот молока выпить». «Ох, мистер Ларсон!» — вздыхает служанка и решительно идет на кухню. Сделав какао, подогревает печенье и подсовывает под нос. «Вот теперь правильно». Посмотрев с полминуты, удалилась с чувством выполненного долга и собственной праведности. «Улыбаюсь. Настроение хоть немного, но улучшилось. Повезло мне со слугами». Не знаю, каким чудом Тильда нашла эту семейную пару цветных, но нарадоваться не могу. Немолодые уже, умные, повидавшие жизнь. Повезло. Еще раз повторяю. председательствующий в плохом настроении, и не скрывает этого. Короткая, апоплексическая шея, красная. Массивный подбородок упрямо выдвинут вперед. Выхода у нас нет. Теракт в Хайт-парке унес жизни многих достойных американцев. И особенно больно отозвался он для нас, демократической партии. Думаю, не нужно напоминать вам, сколько ярких, харизматичных политиков унесло то чудовищное преступление. Но, Боб, простонал один из руководителей демократической партии. Лонг. Хью Лонг. Это же Буфон, радикал. Назовите как хотите, но мы не отмоемся от выдвижения такого человека. Пока он представляет радикальное крыло нашей партии где-то на периферии, все нормально. Но в президенты... Он прав, Боб. Пыхнул вонючий сигары немолодой толстяк с фигурой мешка картошки и глазами серийного убийцы. Выдвинуть его мы можем, но крупный капитал уйдет от нас. Желание Лонга посадить на цып Монополии не секрет. А для этого, взгляд председателя стал торжествующим, нам нужно посадить на цып самого Лонга. Он, безусловно, умный человек, но окружение его почти сплошь провинциалы, едва ли не фермеры, пропахшие навозом. «Еще идеалисты из интеллектуалов, уровня школьных учителей и библиотекарей», вставил негромкую реплику молодой сенатор. «И я бы не стал недооценивать эту публику. Жажда признания в сочетании с идеалами – та еще гремучая смесь». «И я не стану». Взгляд стал торжествующе злым. «Поэтому мы окружим его нашими людьми, не слишком претендуя на главенство в сфере политической». «То есть?» – толстяк подался вперед. «А это может сработать», – проронил сенатор, – но остальным потребовались объяснения. «Красиво получается», – Толстяк откинулся в кресле. «Наши люди ведут себя подчеркнуто доброжелательно, всячески демонстрируя профессионализм и потихонечку оттесняя от руководства фермеров и идеалистов. Естественным образом, так сказать. Исключительно на пользу дела. И что я еще упустил?» «Сильного вице-президента», – усмехнулся председатель. «О!» Присутствующие переглянулись. «Единственная проблема». «В наших рядах не осталось харизматика уровня Рузвельта», – осторожно сказал молодой сенатор. «Профессиональные управленцы есть, политики прекрасные, а лидеров для народа не наблюдается». «Так», – кивнул председатель, – «все так. Будем работать на контрасте, выставляя лонга таким народным трибунам на грани буфона». «А для серьезных людей наши управленцы? Дескать, мы вынуждены работать с тем, что есть, и вполне справляемся». Недурно, сенатор перекинул ногу на ногу. «Оседлать волну таким образом можно, а вот потом...» Присутствующие переглянулись, но напрашивающиеся слова произнесены не были. «Главное объяснить крупному капиталу, что этот социалист от демократической партии ненадолго», усмешливо сказал председатель. «Для успокоения народа его лозунги хороши. Лозунги останутся, а вот их толкование поменяется». «Ситуация не самая лучшая», – чуть покачивая бокалом, рассказывает Дюк. После кровавого преступления в хайд парке наша партия обезглавлена и до сих пор не восстановилась. Самые яркие политики, самые... Досадливо скривившись, Уоррингтон залпом выпивает шампанское и щелчком пальцев подзывает официанта. Это один из тех знаменитых нью-йоркских приемов, на которых можно встретить именитых политиков, финансовых спекулянтов, актеров и едва ли не дам полусвета. Интересное сочетание несочетаемого и очень полезное, к слову. Публика разнокалиберная, и провести людей по тонкому льду взаимной толерантности, сохранив при этом хороший вкус, может не каждый. Я вот, например, в ближайшие лет пять не возьмусь. Орингтон справляется. Он потомственный политик, натаскиваемый из детства. О нем разговор отдельный. Вообще же ситуация у демократов реально скверная, если уж Дюк заговорил так депрессивно. Кризису в американской политической жизни я искренне рад. Нет, не тот случай, когда у соседа корова сдохла. Мне нравятся США, нравятся люди. А вот привычка лезть в дела чужих стран не очень. Сейчас тот самый случай, когда чем хуже, тем лучше. Кризис в экономике, кризис в политике. Может, пойдут такие на уступки простому народу. Хотя бы ради того, чтобы притушить разгорающиеся революционные настроения. Как бы не называть Лонга, а его программа реально работает. Недаром позже, в куда более сытные времена, Американский стеблишмент позаимствовал очень многое из идей луизианского губернатора. Демонизация его в СМИ и кинематографе даже после смерти – это вопрос отдельный и сложный, даже сейчас не вполне могу понять. Если финансовые воротилы поступят частью прибыли государству и народу, может получиться вполне социальное государство. И куда более демократическое, по-настоящему демократическое, а не в узких заданных рамках. Не будет мирового жандарма. Не будет источника оранжевых революций и навязываемой толерантности. Будет государство куда более благополучное в социальном плане. Здоровое. Только сначала нужно вскрыть нарыв. «Слушай», — перебивая очередное депрессивное упражнение от Дюка, «ты вот сказал, харизматичных лидеров не осталось». «Лонг», — будто выплюнул Дюк, закаменев желваками. «Прекрасно. То есть ничего прекрасного», — поправился я под его взглядом. «Просто получается, что терять вам, в общем-то, уже и нечего, так?» «Так», – подобрался брат. «Почему бы тебе, именно тебе, не взять дело в свои руки? Слушайся, как звучит «молодое крыло демократической партии» или лучше «молодая гвардия». Пояснить Примечание. Словосочетание «молодая гвардия» известно еще со времен императорской России. К примеру, «старая гвардия», еще «петровская» и «молодая» – полки, созданные в правлении императриц». Задумчивый кивок, и, кажется, меня оценили заново. Суть проста: ты идешь в ногу с демократической партией, но как представитель ее молодежного и к тому же неофициального крыла имеешь право на некоторый радикализм. С одной стороны, можно рассчитывать на поддержку партийного аппарата. А с другой, старшие члены партии всегда могут сказать, что они тут ни при чем, и это инициатива молодежи. Молодежи, безусловно, хорошая, но иногда по молодости и неопытности зарывающейся, Подхватил Дюк. «Так?» — «В точку», — поднимая бокал. «Тут самый цимис в том, что молодая гвардия может вилять, как вправо, так и влево». «Цимис», — морщится Дюк, — «слишком часто ты общаешься с Рапопортом». «И тебе придется», — сообщаю ласково. «Думаешь?» — прищуренные серые глаза смотрят жестко. «Я? Да». Парирую жестко, не отводя глаз. И Дюк прикусывает губу. «Евреев он не любит, но не понимать выгодность сотрудничества не может». Подхватив сейчас знамя толерантности, молодая гвардия приобретает мощное лобби в еврейской среде. В то же время демократическая партия ничего никому не обещает. Это все инициатива молодежи. И насколько далеко сумеют влезть евреи в политику, зависит от оказанной ими поддержки во время предвыборной кампании. «Придется», – нехотя соглашается брат, глядя на меня с уважением. «Чувствую себя неловко. Не политик ведь ни разу. Хм, был». Для Уоррингтона предложенная мной программа – нечто нетривиальное и свежее. Для человека из 21 века – банальщина, аж неудобно. Спасибо, брат. Дюк с чувством пожимает мне руку, задерживая ее. Не забуду. Не получится. Парирую шутливо. Вроде как. Хохоток в ответ и согласный кивок. Лоббирование интересов кинокомпании и отелей за тобой. Согласен, чувствуя облегчение в словах. Обозначив свой интерес, я показал, что не замахиваюсь на слишком крупную цель, но это он так думает. Потом надо будет подумать, как утвердить этот пост за тобой. Это все остальное потом, смеется он открыто. Согласен. Если мой брат-президент получит шанс стать когда-нибудь президентом всей страны, я буду рад. Глаза Орингтона темнеют. А знаешь, реально ведь пустой бокал ставится на поднос проходящему официанту, не глядя. молодая гвардия оседлав эту волну я получаю шанс сейчас уже сейчас занять не последний по важности пост в аппарате президента и интересно скелет идеи похоже начал обрастать мышцами если дюк говорит так уверенно то шанс в самом деле есть и не маленький а это шанс не только для орингтона но и для тех кто будет рядом